Глава тридцать 37. Нельзя дать ему уйти. Сражение на площади становилось все яростнее. Монстры постепенно теснили полицейских к стоянке, к руша, все, что попадалось им под руку. Панкрат и Эмма по-прежнему скрывались за перевернутым фургоном, а вокруг свистели пули и носились огненные всполохи. Судя по схемам сиамских близнецов, вход в подземелье находится в третьей башне. Панкрат указал на нужное здание. Подход к нему они и охраняют. Их так много, выдохнула Эмма. Я не ожидала. Нужно пробираться вперед», — кивнул Легостаев. Вдруг Таисия переоценила свои силы. Площадь содрогнулась, из-под земли раздался мощный гул. Происходило что-то ужасное. Если мы не остановим этих гадов, они весь город разнесут, заявил Антон Василевский, появляясь рядом с фургоном. Можешь расчистить для нас проход, спросил Панкрат. Попробую. Антон огляделся по сторонам и увидел изрешеченную пулями машину. Он поднял руки, и автомобиль взлетел в воздух, а затем пронесся над площадью, сшибая всех, кто попадался ему на пути. На миг стрельба прекратилась. Панкрат и Эмма кинулись к третьей башне Экстрополиса. Антон двигался за ними, швыряя в охранников и монстров все новые автомобили. Несколько полицейских было ранено. Их оттащили к автобусу, где скрывалась Татьяна. Девушка принялась лечить тех, чьи раны были не очень серьезными. Эмма и Панкрат не успели добежать до башни, когда монстры опять напали. И выстрелы загрохотали с новой силой. Полицейским пришлось искать укрытие. В этот момент навстречу им из башни начали выскакивать крупные черные пантеры. За ними несся большой черный лис с девятью хвостами. Бойцы спецназа опешили от неожиданности, а оборотни бросились на враждебных метаморфов. Вопли и громкий и яростный рев заполонили все вокруг. Показался Мёбиус, и тут же шип молнии летающую тварь, которая пикировала на Эмму. Монстр с визгом и скрежетом рухнул на площадь, а Мёбиус принялся расстреливать других чудовищ. Наёмники Экстрополиса разделились. Теперь часть из них разбиралась с полицией, и другие обратились против оборотней. Битва закипела яростнее, чем прежде. В толпе возникла Таисия и несколько ее людей. Пятеро черных магов направили свои огненные снаряды в их сторону, и воздух вокруг представителей белого ковена воспламенился. Но белые также начали швырять в нападавших огненные шары. И вокруг них сразу расчистилось пространство. Откуда вы здесь? крикнул Таиси Панкрат. из подземелья, — последовал ответ. Колебатель земли запущен, но он обрушит свою силу на это самое место. Что? перепугалась Эмма. Когда вы успели? Пока вы здесь бились, ответила глава белого ковена и швырнула шар пламени в толпу наемников. — Нужно уходить, крикнул Мёбиус. Теперь они не дадут нам сделать это, заметил Панкрат. С крыши главной башни корпорации в небо поднялся большой черный вертолет. Быстро набрав скорость, машина растворилась в темном небе. Кто-то только что покинул обреченное здание. В тот же момент тучи в вышине прорезали яркие молнии. Вниз посыпался целый сноп извивающихся электрических дуг. До последнего удара колебателя земли оставалось совсем ничего. Никита не успел среагировать на атаку Гидеона. Толстое скользкое щупальце обвилось вокруг его шеи и вздернуло в воздух. Другие щупальца обмотались вокруг рук, И пришлёпнули парни к стене под самым потолком. Монстр медленно приближался. "А ты любишь путать карты, поганец", прошепял он. Но этому пришёл конец. "Меня сегодня ещё не кормили, а в качестве лёгкой закуски ты вполне сгодишься". "Работаешь на Экстрополис", прохрипел Никита. "Помнится, ты хотел сбежать от них". Я был недальновиден и не понимал собственной выгоды. Добыть пропитание вот главная проблема. А здесь мне не приходится голодать. Что с того, что иногда я выполняю кое-какие приказы? Убиваешь людей? Ой, это не так сложно. Особенно когда у тебя в подчинении несколько десятков запуганных монстров. Это они сейчас сдерживают полицию там внизу, а я могу заняться тобой. Нужно лишь немного тебя размягчить. Щупальце обвелось вокруг Никиты, а затем с размаху ударило его об пол. Никита задохнулся. Гидеон принялся лупить им о стены и потолок, постепенно подтягивая к своей акулей пасти. Никита выпустил когти и, улучив момент, ударил по щупальцам. Гидеон яростно зашипел и ослабил хватку. Никита пролетел пять метров и упал. где быстро приближался. Легостаев вскочил и бросился прочь, одновременно запуская процесс превращения. Холщовые штаны и рубаха треснули по швам, расползлись и свалились с него. Тело Никиты покрылось густой черной шерстью, скрывшей цепочку с колдовским медальоном. Монстр полз за ним по пятам. Никита вбежал в большой зал, где стояло множество мягких кресел, диванов и больших кадок с пальмами. Одна из стен была полностью стеклянной, но стекло уже покрылось сетью трещин. Сверху открывался ужасный вид: Горы обломков, косой ливень, ослепительные молнии, сыплющиеся с черного, как смоль неба и ударяющие в полуразрушенные здания комплекса. Дул сильный ветер. Над штаб-квартирой Экстрополиса зарождался смерч. Удар щупальцем бросил Никиту на стеклянную стену. Чудо, что она не разбилась окончательно. Стекло угрожающе захрустело, трещины побежали дальше. Никита сполз по стене на пол. Гедеону, ухмыляясь, сразу двумя пастями навис над ним и потянулся щупальцами. Но Никита проворно проскочил между отростками и с разворота ударил его ногой. Теперь уже монстр врезался в стену и разбил ее окончательно. Осколки полетели вниз, а Гедион в последний момент удержался, вцепившись щупальцами в низкий подоконник. Никита хотел ударить снова, и тут монстр схватил его за ногу и швырнул через себя. Парень с диким воплем полетел вниз. Между двумя высотными башнями ветер свистел в ушах юного оборотня, сердце трепыхалось в груди. С обеих сторон проносились ярко освещенные окна. Он падал прямо на один из прозрачных переходов, соединявших башни Экстрополиса на разных уровнях. Никита перевернулся в воздухе, И рухнув на прозрачную крышу тоннеля, со звоном проломил ее. С такой высоты ему падать еще не приходилось. Несколько мгновений Никита просто лежал, тяжело дыша и приходя в себя. Просто чудо, что он остался в живых. Видимо, сила Альфы продолжала действовать, добавляя ему силы и ловкости. А иначе он вполне мог отправиться вслед за Арестасом Самсентри. Наконец, Никита осторожно поднял голову и посмотрел вверх. В блеске молнии на него летел гидеон растопырив щупальца, словно гигантский паук. Видимо, он прыгнул следом за своей жертвой. В тот момент, когда монстр свалился рядом с Никитой, башни содрогнулись от очередного толчка, и с разбитого потолка посыпались новые осколки. Никита подскочил и снова кинулся бежать. Переход мог обрушиться в любой момент. "Не уйдешь!» — расхохотался Гидеон за его спиной. Никита влетел в здание главной башни, достиг лестницы и бросился вниз по ступенькам. Пользоваться лифтом при таком землетрясении было опасно. Парень перепрыгивал через несколько ступенек перемахивал лестничные площадки. Гидеон неотступно следовал за ним. Что ты ко мне привязался, не выдержав, крикнул Никита. Ты что, не понимаешь, что сейчас вся эта башня рухнет, а у тебя одна проблема — пожрать!» Гидеон гулко расхохотался. У моих работодателей очень радикальные меры взаимодействия с сотрудниками. На случай, если я вздумаю ослушаться, мне вживили в позвоночник небольшую бомбу. А Эмилия приказала убить тебя, как только представится подходящая возможность. Ты причастен к смерти ее дочери, этого она тебе не простит. Но чёрный ковен ей плевать на Сентери. Эта женщина всегда делает только то, что выгодно ей самой. Так что не обессудь, оборотень, живым я тебя не отпущу. Никита выкатился в вестибюль, выбежал на площадь и отарапел. Здесь кипело настоящее сражение. На блестящих плитах, засыпанных битыми стеклами и обломками бетона, валялись неподвижные тела. Бойцы спецназа вели перестрелку с охранниками комплекса, постепенно тесняя их внутрь штаб-квартиры. Дальше полиция билась с метаморфами Экстрополиса, и перевес явно был на стороне монстров. Оборотни в облике черных пантер тоже сражались с метаморфами, но чуть подальше. На его глазах мёбил попытался выстрелить молнии и не смог. С кончиков его когтей сорвалось лишь несколько искр. "Я отстрелялся", мрачно заявил он. "Позади метаморфа тут же возник черный лис с девятью хвостами. Канто тоже здесь". Никите стало легче на душе. Лис взметнулся вверх и вдруг прямо в него ударила гигантская молния. Он словно притянул ее. Молния не причинила канто вреда, а кицунэ закрутился волчком и хлестнул нейлектризованными хвостами Мёбиуса. Раздался громкий треск. Метаморфа тряхнула от сильного удара током. С его перчаток тут же посыпались искры. Похоронированным пластинам зазмились тонкие молнии. Китцуне действительно мог заряжать его электричеством. Так вот, как оно действует, радостно воскликнул Мёбиус, и тут же выстрелил в пролетавшего мимо монстра сразу двумя руками. А позади Лега вновь возник Гидеон и нанес парню сокрушительный удар. Никиту швырнуло в самую гущу сражения. Маги белого ковена во главе стоисьей сражались с работающими на центре лысыми колдунами из Черного ковена. Маги творили заклинания, осыпая друг друга огнем и молниями. Над площадью то и дело сверкали ослепительные вспышки, а над башнями все сильнее закручивался смерч. Его длинная вращающаяся ножка приближалась. Молния снова ударила в одну из башен, и на головы сражающихся посыпались осколки и обломки. Один из белых магов вскинул руку, создавая защитное поле над своими. Зато враждебным колдунам и метаморфам пришлось несладко. Двух чешуйчатых монстров зашибло кусками арматуры, какого-то черного колдуна буквально рассекло пополам. Гедеон, не замечая ничего, навис над Никитой, разинув обе зубастые пасти. Никита закрыл глаза. У него больше не было сил шевелиться. Все тело превратилось в один сплошной синяк. Сейчас эта тварь сожрет его. Но, может, оно и к лучшему. Наконец-то все прекратится. Постоянная охота, вечная борьба за свою жизнь. Пока он жив, его семья и друзья постоянно будут в смертельной опасности. Лучше избавить их от этого. Конечно, Ольга сделала ужасный выбор, но, возможно, имеет смысл поступить так же. Гидеон еще шире разинул нижнюю пасть, утыканную острыми зубами. Несколько щупалец высунулись из его груди и потянулись к Никите. В этот момент кто-то пронесся над Легостаевым. Никита открыл глаза. Юная черная пантера врезалась прямо в Гидеона, на мгновение, сбив с толку. Но в ту же минуту щупальца обвили гигантскую кошку и сдавили так, что та взвыла от боли. "Беги!" прорычала она Никите. "Теса." Никита с трудом приподнялся на локте. Гидеон хищно урча тащил ее к себе. Пантера отбивалась как могла, но это стая Никиты, это его парт. Оборотни сражались на площади из последних сил, но не сдавались. Так что же он превратился в тряпку? Сила на исходе, но он может все изменить, ведь он знает, как. Никита медленно встал и зажмурился, призывая силу. И сила тут же откликнулась на его зов. Способности альфы сделали его яростнее прежнего горячая волна энергии прокатилась над площадью и все оборотни восторженно взвыли получив внезапную поддержку Никита почувствовал как боли и усталость уходят прочь ощутил небывалый прилив сил Тесса отчаянно извивалась в щупальцах гидеона тот уже был готов впиться в нее зубами И Никита бросился на него, ударил, и тварь покатилась по земле. Тесса выпуталась из упругих щупалец и бешено налетела на чудовище. Еще несколько оборотней кинулись на помощь ей и своему альфе. Никита издал яростный рык и начал рвать когтями скользкую извивающуюся тварь. С другой стороны подскочило несколько метаморфов Экстрополиса. и все смешалось. Никита уже не осознавал, что делает. Он бил когтями и рвал, впивался клыками, сражался не на жизнь, а на смерть, и его стая сражалась рядом с ним. Он ощущал их поддержку. Внезапно раздавшийся гул заставил всех застыть на своих местах. Подземный толчок, гораздо сильнее всех предыдущих, сотряс площадь. Жуткий грохот донесся со стороны залива. Там, будто произошел взрыв небывалой силы. Гул не затихал, напротив, он Быстро приближался. Сначала Никите показалось, что прямо под ногами грохочет поезд. Потом вибрация стала настолько сильной, что задребезжали осколки стекла, а ноги едва не пустились в пляс сами собой. А затем плиты на площади зашевелились. Люди и оборотни начали падать. Многие метаморфы взмыли в воздух на кожистых крыльях, но немедленно вернулись обратно, потому что сверху посыпались обломки зданий. Безумная тряска продолжалась. Людей и нелюдей бросало из стороны в сторону, как тряпичных кукол. Пять гигантских башенек стропались содрогались. Безостановочно что-то звенело и гремело. Свет в башнях мигнул и погас. Внезапно все резко стихло. И вдруг посреди площади с грохотом пробежала гигантская трещина. Все в ужасе завопили. Разлом быстро увеличивался, одна сторона поднималась вверх. Две крайние башни комплекса их строполисы начали заваливаться в сторону залива. Зрелище завораживало и потрясало до глубины души. Позабыв о сражении, все бросились перепрыгивать на ту часть суши, которая пока не двигалась, а разлом становился все шире. Наконец, высотные башни одновременно рухнули в залив, подмяв под себя несколько больших грузовых кораблей. Воды залива вздыбились. Поднялась гигантская волна, которая становилась все выше. И стена воды обрушилась на комплекс Экстрополиса, сметая все на своем пути. Мощный поток хлынул в пролом в земле, заполняя подземелья под корпорацией. Гигантская волна подняла рыболовный сейнер и швырнула его на одну из уцелевших башен. Судно пробило стену на уровне пятого этажа, и башня также начала рушиться. Никита понял, что они не успеют убежать от надвигающегося на них кошмара. Люди и оборотни мчались сломя голову, стремясь убраться как можно дальше, но Вода была быстрее. От волны их отделяла лишь стоянка машин, ограда, да еще большая арка из стекла и металла, главный вход на территорию комплекса. Хватайтесь за что-нибудь, крикнул он оборотнем. Кто-то вцепился в бамперы машин, кто-то в железные прутья заборов, Никита обхватил руками колонну арки. Рядом с ним оказалась Тесса. И он подтянул ее к себе, образовав руками замок. Девушка так сильно тряслась, что он ощущал это всем телом. Ты простишь меня? спросила она. Я предательница. Но у меня не было выхода. Я знаю, что поступило ужасно. Как альфа, ты можешь прямо сейчас убить меня. С ума сошла, идиотка! прорычал Никита. Держись. И ревущая вода обрушилась на них, накрыв с головой. Волна крушила здания, смывала людей, деревья и машины. Мимо Никиты с громкими воплями пронеслось несколько охранников Экстрополиса. Никита и Тесса ощутили ледяной холод, их словно пронзило несколько тысяч игл. Кошмар длился несколько минут, а затем уровень воды начал спадать. Потоки умчались дальше по улице в сторону города. Кого-то смыло, но многие уцелели. Люди выныривали, откашливаясь, и отплевываясь, стуча зубами от холода. Небо быстро очищалось от туч. Дождь и молнии прекратились, как и мощные порывы ветра. Калибатель земли, расположенный в подземелье, уничтожил сам себя. И подземные толчки тут же остановились. Вскоре поток полностью иссяк, оставив после себя лишь смытые газоны и разрушенные строения. Никита отпустил Тессу, и она едва не упала. Девушку трясло от холода и пережитого потрясения. Никита осмотрелся. Среди продрогших оборотней он сразу приметил клыка и когти, которые отряхивались от налипшей грязи. Грязные, мокрые с ног до головы, Артур Леонидов, Татьяна и Антон Василевский испуганно озирались по сторонам. "Штерн!" вдруг крикнул кто-то из оборотней. "Он только что вошел в главное здание". Никита встретился взглядом с Тесси. Татьяна и Антон переглянулись. Артур не сводил с Никиты глаз. "Нельзя дать ему уйти", сказал Легастаев и бросился к темному зданию. Остальные побежали за ним.